Потрясающий путь Лерора в мире книгоиздания и журналистики позволяет назвать его наряду с автором Куайт Сьюзен Кейн, буквальный перевод названия Тихий идеальный вундеркинд. В переводе слово вундеркинд означает чудесный ребёнок. В начале 2000-х годов блестящий взлёт Лерора от талантливого студента до автора бестселлеров и медиазвезды олицетворял нового культурного героя. Ранний цветок, чьё появление совпало с началом нового тысячелетия. Такой вундеркинд, как Лерр, рано расцветает, становится богатым и знаменитым. Это мы все знаем. Он может рано проявлять свои таланты, обладать необычайной привлекательностью или иметь преимущество в виде семейных связей. В любом случае, вундеркинды не только достигают пика в избранной области быстрее, чем другие, но по пути ещё и обретают богатство. Средство массовой информации — мощная линза, через которую мы наблюдаем взлет вундеркиндов. За последние несколько десятилетий это слово стало очень часто использоваться в разных отраслях журналистики. По данным Google, частота употребления слова «вундеркинд» в книгах, журналах, газетах и других средствах массовой информации возросла на тысячу процентов с 1960-х годов. И это неудивительно. Настали прекрасные времена для ранних цветов. Певцы: Тейлор Свифт, Адель, Рианна, Селена Гомес и Джастин Бибер. Рэперы: Weeknd и Chance the Rapper. Актёры: Дженнифер Лоуренс, Марго Робби, Адам Драйвер и Дональд Гловер, а также модели: Кендал, Кайли Дженнер, ГДЖ и Белла Хадид. знаменитости, которые качаются одной медиаплатформы на другую и влияют на формирование культуры. Когда они достигли пика славы, им всем было 20 или меньше. Новейшая медиаплатформа интернет, богата многими молодыми звёздами сети. Ютуберы и инстаграммеры Lil LeSingh, Two Superwoman 2, Jake Paul, Mark Fischbach, Makiplier, Zoey Carr, Zoella И Lele Pons, Lele Pons собрали миллионы и даже десятки миллионов последователей в своих мини-медиаимпериях, которые включают спонсорство крупных корпораций, рекламу и оплачиваемые появления на публике. Все эти звёзды интернета стали знаменитыми в подростковом возрасте или в 20 с небольшим. Чтобы добиться успехов в спорте, нужно начинать рано. Ранние победы на поле или в спортзале приносят места в хороших командах, у лучших тренеров и открывают самые радужные перспективы. Так было всегда. Что изменилось теперь? Так это возраст, в котором спортсмены становятся знаменитыми. В 14 лет Оуэн Папо уже получил 30 предложений о стипендиях от различных футбольных команд престижных учебных заведений, таких как Флоридский университет, Университет Нотр-Дам, Университет Луизианы, Университет Огайо и Алабамский университет. Не меньше предложений получили и другие восходящие звезды американского футбола. 13-летний Каден Мартин, 11-летний Титан Лакаден и 10-летний Банчи Янг. Но все они кажутся взрослыми по сравнению с Хейвеном Финни-младшим, которому предложили футбольную стипендию Университета Невады в 9-летнем возрасте. не только в футболе ценят юных и подающих надежды суперзвёзд. Почти 30% новичков в таких видах спорта, как лакросс, соккер и волейбол. Лакросс командная игра, в которой команды-соперники стараются забить резиновый мяч в чужие ворота, пользуясь клюшкой-ракеткой. Соккер термин для обозначения традиционного футбола в США и Канаде. получают стипендии раньше, чем могут официально поступить в учебное заведение. Не только спортсмены молодеют с каждым годом. ФГ Флек из Миннесоты Кофферс в 36 лет стал самым молодым главным футбольным тренером в истории Big 10. Большая десятка старейшая конференция в студенческом спорте США. В неё входят 14 университетов Среднего Запада. 33-летний Линкольн Райли занял должность главного тренера Oklahoma Sooners, команды, которая много лет входит в двадцатку лучших, с зарплатой 3,1 миллиона долларов в год. А Шон Маквей из Los Angeles Rams в 30 оказался самым молодым главным тренером за всю историю Национальной футбольной лиги. А как насчёт генеральных менеджеров команд, которые дымят сигарами, составляют списки и нанимают или увольняют тренеров? Не менее 10 генеральных менеджеров команд главной лиги бейсбола ещё не достигли 40 лет. Самому молодому из них, Дэвиду Стиннсу из Милуоки Брюерс, 31 год. Впрочем, он выглядит стариком по сравнению с 26-летним Джоном Чайка, генеральным менеджером компании Phoenix Coyotes из Национальной хоккейной лиги. Чайка стал самым молодым генеральным менеджером команды в истории большого спорта. Хорошо известно, что технологии удел молодых людей, причём иногда просто шокирующе молодых. В 2016 году PayScale, компания из Сиэтла, которая собирает информацию о зарплате, льготах и компенсациях, провела исследование среднего возраста сотрудников 32 самых успешных организаций в сфере технологий. Только в шести из них он превышал 35 лет. Для восьми компаний эта цифра составляла 30 и меньше хотя эти результаты только подтверждают известную тенденцию они не могут не поражать просто сопоставьте их с данными бюро статистики труда согласно которым средний возраст работающего американца составляет 42,3 года В этом исследовании самыми молодыми компаниями оказались «Фейсбук» — средний возраст 28 лет, а средняя зарплата — 240 тысяч долларов в год, и «Гугл» — 29 лет, и 195 тысяч. А владельцы компаний — исполнительные генеральные директора. Недавно «Форбс» опубликовал список 10 бизнесменов-миллиардеров в возрасте до 30 лет. в который вошли Эван Шпигель и Бобби Мерфи из Snap. Они основали компанию, когда им обоим было по 22 года. А что происходит в политике и в Центре управления страной? Национальную американскую политику проводят 35-летние Лорелла Прейли, Дженна Лоуенстайн, Симона Сандерс и Бен Весселл. В Белом доме Стивен Миллер стал старшим советником президента по политике в 31 год, а Хоуп Хикс заняла место консультанта по связям с общественностью в 28. Через какое-то время, правда, она ушла в отставку. Средства массовой информации вцепились мёртвой хваткой в идею об идеальном вундеркинде. Журнал Forbes, в котором я работаю, превратил раздел 30 до 30 в целую индустрию с отдельными списками по разным странам и конференциями по всему миру. К настоящему времени почти каждый крупный журнал ежегодно публикует список людей, рано добившихся успеха в жизни. Существуют списки 40 до 40 и 30 до 30 для всех сфер деятельности: бизнеса, моды, рекламы, развлечений, кулинарии, поэзии и даже производства мясных продуктов. Однако, забудьте обо всех этих списках 30 до 30. Сегодня, когда дело доходит до успеха, 30 превращается в 50. В 2014 году Time стал публиковать ежегодный список самых влиятельных подростков. Да, вы не ошиблись, подростков. Психос в отношении молодых и ранних цветов достиг своего пика. Как заметил журналист Саймон Дунан, который пишет о моде, юность стала новой глобальной валютой. Давайте остановимся на мгновение. Мы не отказываемся признавать и поздравлять ранних цветов, Их успехи заслуживают восхищения, но наша одержимость ранними достижениями превратилась в зло для большей части населения, для тех многих из нас, кто пошёл другой дорогой и другими темпами. Насаждается представление о том, что если вы не стали знаменитым, ничего не изобрели и не заработали миллионы прежде чем получили паспорт, то выбрали неправильный путь. Я полагаю, что эта идея намного опаснее, чем можно себе представить.